Глава 18 Мать, Отчего боги так не взлюбили Прину, она никак не могла взять в толк. С измальства все складывалось не так, как у людей, вроде и родилась вовремя, к концу лета, и здоровенькой, а все одно незадолго до вхождения в возраст женщины захворало, растеряв всю красоту. А потом еще шесть зим никак не могла впрыгнуть в паневу. Кровь никак не отворялась. А кому ж в роду нужен неродящий перестарок? Вот и сговорил ее отец со двора, страшно сказать, только к двадцати пяти годам. И, понятно, не за завидного жениха, а лишь бы взяли. Лук, собственно, не был плохим мужем. Он и по дому худо-бедно хлопотал, и руки из нужного места, но не мужик, боги тому свидетели. Молчаливый и покорный, он не то что спорить, он и говорить-то с супругой не любил, и дитё зачать тоже не слишком-то торопился. Зато свекровь об том беспокоилась неустанно и уж так намекала, и эдак... — Взяли хворобную девку, — любила говаривать она. — Не дай боги, на тебе рот прервется. Априна и рада бы принести счастье в дом, но так уж повелось, что без участия мужа бабе боги такого дара не дали. Когда же вдовая матушка Луга по старости лет слегла на лавку, пришлось взять ее к себе в избу. И укоры пошли вовсе нескончаемые. «Не так метешь, не туда кладешь, не тем кашу заправляешь», — указывала немощная старуха. «Нет бы тихонько отправиться за огненные врата. Жила!» «Уши до затка сама доковылять не могла, невестка обтирала и не видела почти ничего». А все судила-доредила, дескать, не бывать при нехорошей хозяйкой. Лук-то хорош, собирал с утра снеять и в поле. С матерью беседы вел хорошо, если раз в день перед сном. А ней от рассвета до заката, да все никак угодить не могла, даже когда нечистоты обмывала. Однажды свекровь хлестнула прину по щеке. «Я, калека, и то лучше сделаю! Дай!» И отняла черепушку, в которую до того опорожнилась. Нетвердые руки ясно не удержали чашку, содержимое разлилось и на прину. Кто бы выдержал? Женщина закрыла ладонью рот и нос колеки и стала держать. Долго держала. Много дольше, чем неугомонная старуха брыкалась — и куда дольше, чем нужно было, однако ж руки не убрала. — Туда тебе и дорога! — напутствовала Прина, неверяще таращись на отяжелевшее тело свекрови. Муж, правду сказать, не слишком и расстроился. Раскупорил бутыль самогона, налил чашку Прине и через три дня, как полагается, вернул мать в землю. Видно, боги не осудили Прину за грех, потому что к концу той осени она понесла. И счастливый же то был год. Вечно равнодушный муж стал вдруг возвращаться с работ пораньше, а раз принес с собой букетик полевых цветов и сладкий леденец с ярмарки. «Теперь-то все иначе будет», — мечтала Прина. «Теперь заживем!» Но роды пошли тяжело. Сначала младенец никак не желал покидать утробу, аж на месяц лишний пересидел. Потом роженица мучилась болями несколько дней, а повитуха, как назло, никак не могла добраться до клюквинок из-за зарядивших ливней, разъевших дороги. «Дитё, дитё, убереги!» — умоляла Прина мужа. Тот же, не зная, чем помочь, только носился по избе и рвал на себе волосы. Когда добралась повитуха, дома у прины успели по одной, по две перебывать все бабы деревни. Уши серебряной водицей в лоно плескали, и на живот давили, и дубовый коловорот прикладывали. Даже поили кровью беременной коровы, страшное средство, к которому прибегнет разве самая отчаянная баба. Ничто не могло заставить младенца явиться в мир. Но, наконец, шумно распахнув дверь, в избу ввалилась дородная тетка, Повитуха. Она тут же выгнала всех непричастных, а Луга выставила охранять вход. Осмотрела роженицу и деловито сообщила. «Железом надобно!» Прина едва не родила со страху железом. «Вырезать дитё прямо у матери из чрева, да это же верная погибель!» Она намертво вцепилась в толстую руку. «Меня режь! Меня! Дитё сбереги!» Поветуха только плечами пожала. «Дитё или роженица?» «На то воля богов! ее дело малое!» Пережитой муки Прина никогда ни до, ни после не могла себе вообразить. Рассудком она не тронулась потому лишь, что в себя приходила раз или два, а потом снова ныряла в бездну отчаяния. Но жаркая баня и светцы, от которых слезятся глаза, еще многожды являлись ей в кошмарах. В первый и последний раз в жизни Прине повезло. Выжили оба, и мать, и дитё. Не мудрено, что сама роженица никак не могла вытолкать малыша на свет. Мальчик, названный Браном, мог бы разворотить ей все нутро, таким крупным оказался. Женщина поплатилась чревом. Замкнув кровь, повитуха строго-настрого заказала новое дитё заводить. А и не выносишь», — пояснила она. «Нутро усохло. Родишь разве что мертвого? И на всякий случай дала тайное средство. «Пить станешь в каждое новолуние, да чтоб не пропускала! Вар не допустит семя в лона!» Но рассматривая жиденькие покамест льняные кудряшки, пухлые кулачки и кривоватые ножки сына, Прина ни разу не пожалела о жертве. «Все бы отдала, чтобы дать ему жизнь!» Это и многое другое Вспоминала Прина, бродя по лесу И жалуясь неведомо кому На тяжкую долю Соседки болтали Что из-за зарядивших Не по сезону дождей В чаще, видимо, невидимо масляты подосиновиков Видно, врали Дно корзинки едва спряталось Да и то не под аккуратными рыжими шляпками А под сыпью Ломких перепачканных опят Которые на стол-то падать стыдно увидит, кто в деревне с такой добычей, засмеют. Да, пока Бран в клюквенках жил, никто не решался над нею потешаться. Мало того, что хороший кузнец, то всем известно, на короткой ноге с нечистой силой, так Бран еще и собственной богатырской силушкой не обделен. «Не проклянет, так зуб выбьет, тоже хорошо». Уши привычные грибные места Прина обошла и в тайные ей одной ведомой заглянула. Нет добычи. Пришлось потихоньку сдвигаться к опушке, покуда на болото не попала. И только меж деревьев забрезжила полянка. На! Один к одному, равнешенькие, крепенькие боровички. Прина ажно сделала отвращающий знак — провела пятерней по глазам снимая напущенную нечистью пелену но нет грибочки оказались самыми настоящими а вовсе не мороком прина присела на корточки кряхтя для порядка и аккуратно срезала первый не вставая потянулась за вторым третьим на четвереньках добралась к четвертому надо бы полянку приметить Бормотала женщина, высматривая лишачье мясо. Местечко-то хожее, вон костром пахнет. Как так вышло, что никто еще не обобрал добрый урожай? Корзинка осталась далеко позади. Прина так и забыла, у которого куста. Только азарт набросала в подол один за другим грибочки, и все боялась, что удача отвернется. Вот уже за два десятка перевалили. Вот не помещаются в узелок, наскоро завязанный из юбки а за корзиной возвращаться не досуг. Принапилила хрусткую ножку одной рукой, а второй уже нащупывала белеющий в траве другой гриб. — Окради рот! Защити! Защити! Завизжала женщина, заваливаясь назад и падая на локти. Не сразу она поняла, что грибочек холоден, что мертвец, да и на ощупь совсем не таков, как полагается а, как поняла, так едва чувств не лишилась. Впереди в траве, раскинув руки, лежал человек. Он лежал недвижимо и слепо пялился в небо никем не закрытыми глазами. Лежал он, видно, давно, но ни дикие звери не тронули тело, ни тлен не изуродовал его. Да и какой бы зверь рискнул порвать мертвеца, отравленного болотным ядом? Такого и земля в себя не примет». А потом Прина разглядела черты. Ледяной морозной ночью так завывает в вьюга. Не обогреться ей у печи, Не познать живого тепла, Только выйти остается. Прина все тормошила, О деревеневшего кузнеца вот-вот проснется, Быть не может, чтобы помер. Но Бран не поднимался, Не зевал и не требовал Материных оладушков со сметанкою. Сбылось желание несчастной матери. Не зря она молила богов, Чтобы сын не покинул клюквенки. Он так в них и остался. Лежал на границе селища У полянки, где частенько устраивали привал Перед дальней дорогой по Ежжане. Лежал. И не шевелился. Усилившийся дождь обмывал опята В оставленной у поляны корзинки. Он же умывал бледное лицо кузнеца. Женщина брела по дороге с приоткрытым ртом. Из него уже не доносился вой. Одно сипенье. Платок где-то утерялся, А мокрые волосы облепили череп, И стало видно, как много на голове уприны проплешен. проплешин. Завязанная узлом на поясе юбка Непристойно оголяла смуглые костлявые ноги, Но развязать ее гримочная не догадалась. В бессильно повисшей руке ее был нож. У колодца ее окликнула носатая соседка, Зачем-то выскочившая из избы в непоготь. — Ты куда, есть, Прина? Прина, эй! Женщина прошла мимо, не оглянувшись. И верно, куда ей теперь? А вот куда. Своя изба смотрелась черным зевом, А вот одна из соседних, словно бы единственная в деревне, Была освещена солнцем. На ее крыльцо выскочила девка, выплеснула что-то из бадьи, откинула за спину зеленую косу и снова скрылась за дверью. Прина уверенно повернула к калитке. Щенок-подросток кинулся на перерез чужачки, но был встречен коленом и, заскулив, поджал хвост. Когда женщина пошла дальше, набрался храбрости и стошно залаял и вцепился в голую лодыжку. Прина отпихнула животное и растерянно поглядела на сочившуюся из укуса руду. Вроде больно должно быть, но от чего то все равно. Скрипнули ступеньки, чиркнула по полу дверь. Девка сидела на скамье и отскребала котелок, зажатый меж колен. Она вскинула на Прину безстыдные глаза. Нет, не бывает у людей таких глаз. Желтые с узкими щелочками, нечисть поганая, а не человек, то сразу чуяло материнское сердце. Ива отставила котелок и поднялась, отвесила поясной поклон, как полагается, встречая старшего гостя, а едва разогнулась, всадила грибной ножичек ей промеж ребер. И снова вроде должно что-то шевельнуться в груди, а нет. Женщина посмотрела, как меж тонких девичьих пальцев вытекает кровь, как зеленоволосая мавка оседает обратно на скамью и заваливается бок. Нет, ничего. И вышла из избы. Дзяды, случается, сказывают о хозяйке тени и о том, как уводят она тех, кому пришел срок. Но, страшась гнева грозной богини, украшают ее лик. Уснула. Врут они про молодых девок, Кому спряли небесные пряхи горькую судьбу. Празили на волосую, что лежала в кухне, Так бы не сказали, Потому что не было в ней красоты спящей Одно мертвое уродство. Густая руда темнела на одежде и ладони, Вязкие липкие капли медленно стекали со скамьи, и въедались в деревянной половице но страшнее другое в лице девицы при жизни неотличимом от человеческого в посмертии проступили звериные черты губы потеряли цвет и натянулись на слишком большой челюсти нос смялся и провалился словно кто глодал его изнутри Волосы осыпались с головы скошенной травой. И стоило бы, пожалуй, при не задержаться, тогда она увидела бы, как меняется и тело убитой. Как руда становится черной, как замершее было навеки вечная девка начинает ворочаться, как ломаются в суставах ее руки и ноги, и как в конце концов вместо ивы на скамье растягивается огромный черный. Кот. Он брезгливо вылезал шерсть под правой лапой, недовольный, что глупая баба попортила мех, потянулся и юркнул за печь. Старому нору редко доводилось отдохнуть. То мужики по пьяни передерутся, То квочка пропадет, а на соседа подумают, То у приезжего кошель срежут. И кому решать-то, ясно, старости? Вот и носился вдовец по клюквенкам День-деньской ровно молодец. Ему бы, может, и в радость посидеть под яблонькой, Вырезая из чурбачков игрушки внукам но заместо этого приходилось жалобы разбирать, да грозно супить седые брови. Да и внучкам откуда взяться? Старший сын воротил нос от простых деревенских девок, хотя Нор и обещал ему, мол, женишься, мигом из набольших в старосты перейдешь на мое место. Но понятливого мальца должность не прельщала. Забот не в проворот, а чести чуть». Будь Нор в свое время поумнее, тоже отказался бы от звания, но что уж теперь. Седая сука, дремавшая у ног, ни с того ни с сего вскинулась и залаяла. Не иначе сон дурной привиделся, ли блоха укусила. — А ну, цыц! — гаркнул вдовец. Нор замахнулся на нее, но бить, конечно, не стал. Псица еще раз укоризненно тявкнула, но вой прекратила. Посидев малость, старик опустил ладонь на загревок верной подруги и добродушно почесал. Сука тоже была стара, но работу свою знала, хотя и случалось, что и дурила. Капли дождя на наперегонки сбегали по стрихе и падали в мутную канавку у стены. Нор засмотрелся на них, напрочь забыв и про недоплетенный лапоть, лежащий на коленях, и пролыка, что свалилась на землю из-за встрепенувшейся псицы. Вроде стоило подняться да собрать луп, покуда совсем в грязи не извалялся, но вдруг напала на старосту такая благодать, что и пусть ему валяется. Когда еще старик найдет время, чтобы сиднем сидеть на лавочке да заниматься любимым делом, не переживая о спокойствии в клюквенках? Он пальцами расчесал бороду, ударил себя по колену и благодушно крякнул. — Эть хорошо! Еще б нового кузнеца в деревню сыскать. Вообще лепота будет. А то лук хоть и старается, но толк с него, что склазла молока. Все одно народ ходит в соседние вершинки. Коня подковать новый замок смастерить. А это все опосля. А сегодня лапти... Бережно отпихнув псицу, нор поднялся и спустился по ступеням, наклонился, придерживая поясницу, принялся собирать рассыпавшиеся полоски коры. Ливень легонько массировал его плечи, как бывало делала покойная жена, и оттого становилась на душе тоскливо, но вместе с тем тепло. Но едва старик воскресил в памяти образ любимой, как сука снова залаяла, да не просто так, а на чужака. Норф вскинул под слеповатые глаза и невольно отшатнулся. Перед ним, не шевелясь, стояла Прина. Давненько старста подозревал, что женщина с глузду двинулась, но нынче выглядела она так, что в том никаких сомнений не осталось». Ты че это, баба? Осторожно окликнул ее староста. Женщина перевела на него пустой взгляд, точно и не ожидала встретить старосту в его же старость дворе. В первый миг Нор решил, что Прина явилась по тому же делу, которым донимала его весь последний месяц. Снова требовать предать Мавку суду. Бешеная баба баламутила воду в клюквинках не впервой. Вечно ей то одна соседка не угодит, то вторая. В этом году ополчилась на Иву. И ладно бы, как и прежде, поскандалила да успокоилась, нет. Зеленоволосая, видно, сна ее лишила. Прина и так подступала к нору, и эдак, и посулы носила, и угрозами сыпала, дескать, до столицы дойду». Признаться, незадолго до праздника Света и Тени Нор всерьез опасался, что бешеная наймет головорезов да утопит бедную девку, раз уж староста отказывается делать все по закону. Когда же от грешного кузнеца избавились, Нор решил, что вздохнет спокойно, но не тут-то было. И Прина, насквозь промокшее, в задранной поневе, завязанной узлом на поясе, с посеревшим лицом служило тому доказательством. А уж когда Нор разглядел то, что Прина сжимала в кулаке, он и вовсе оторопел. Побелевшие пальцы стискивали рукоять маленького ножичка, испачканного кровью. — Дочка, что ты, что ты? — заохал староста. — Ходи, присядь. Что за беда случилось? Прина покачнулась. — Беда. — Беда, — безучастно проговорила она. — И верно, беда. — Ходи, ходи! Нор хотел подставить женщине плечо, чтобы поддержать, но почему-то передумал. И уж никто никогда не обвинил бы его в трусости. Но какова же была прина, что вдовец невольно покосился на окна избы? Кликнуть ли сына? — Сынка моего! — «Брана!» Прина махнула рукой с ножом куда-то в сторону окулицы. «Что? Что с Браном?» «Ах уж нор ему всыплет по первое число, если кузнец опять заявился в клюквенки!» «После всего, что сотворил, в ноженький пасть должен! Его не изгнать из деревни по старинному обычаю надобно, а на веревке вздернуть!» Прина лево улыбалась. «Убили!» — Убили. Староста уронил собранное лыко. Лежит на поляне, У привала за полем. Лежит. Нечеловеческий взгляд был у несчастной матери. Такой не у всякого обезумевшего В битве вояки встречается, А уж на них Нор по молодости Успел насмотреться. И зрачки-то расширенные, и слюна течет из уголка рта тонкой нитью. Надо бы на стойке бабе плеснуть, чтоб в чувство привести. Но только Нор об этом подумал, как женщина резко подалась к нему и сказала. — Но ты не бойся, староста, я уже за него отплатила. Не станет мавка более губить добрых людей. И сразу Нор понял, что нет никакого мертвеца. — Одна лишь тронувшаяся умом женщина. — Что ты сделала, Прина? — ласково переспросил он. Она протянула зажатый в кулаке ножичек. Ливень так и не смыл с него всю кровь, а там, где руда попала на одежду, и вовсе расползлись уродливые пятна. Нор понизил голос. — Ты что натворила, дура? — Я мавку убила. — Ты забоялся, а я убила, — доложила Прина. — Забрана моего. — От тебе и благодать, вот тебе и лопоточки. — Дура ты, дура, — взревел староста. — Надо было тебя вместе с сыночком твоим, да на все четыре стороны. Ох, не трогал бы лихо нор! Стоило услышать о сыне из чужих уст, Прина обезумела пуще прежнего. Дождь усилился, а женщина, завизжав, Бросилась на вдовца, неуклюже размахивая оружием. Вот когда старик в полной мере понял, Что пора на покой, уж не так резв, Как в былые времена, да и разум не так остер. Хорошо хоть тело не подвело, вспомнила вбитые когда-то давно знания. Он уклонился, неуловимо выгнувшись назад, и нож лишь зацепил рубаху на животе. Был бы хорошо заточен, раскроил бы ткани, проскочил, но оказался маленько туповат, поэтому запутался в крепком лине и оцарапал. Некоторые помнили, что в молодость Нора, когда клюквенке еще приходилось защищать от ватак нахальных разбойников, Нор становился в первых рядах. Так что и царапина, оставленная Приной, стала далеко не первой меткой на его коже. Старик ударил женщину по запястью, но сила стала уже не та, и рукоять не вылетела из ослабевшей кисти. «Прина же пустила в ход ногти!» Забрали у меня сына! Забрали дитё!» Доносился вой сквозь плач. Псица, кинувшаяся защищать хозяина, остолбенела, вскинула морду и тоже завыла. Ушана-то знает истинный звук горя. У то понимает мать, лишившуюся последней отрады. Еще удар. На этот раз по голени и женщина упала на колено. Нор заломил ей руку, выхватывая оружие, ткнул носом в грязь. «Стар! Стар! заорал он. Сын, уже и так спешивший на звуки возни во дворе, аккурат выскочил на крыльцо. «Батька!» Высокие ступени он перепрыгнул единым махом, но староста уже в помощи не нуждался. Стараясь не показывать, каких усилий это ему стоит, он удерживал Прину. На сына же смотрел испытующе, точно не сразу решил, что именно ему сказать. «Вот что, стар!» — удивительно спокойно заговорил, наконец, староста. «Запри бабу в клеть, дай ей самогона покрепче и поесть. А после возьми пекаря до да лопаты и сходите на стоянку за полем, там труп лежит, наверное. Коли и впрямь найдете...» «Схороните от греха, пока никто не наткнулся, и это...» Нор задумчиво пожевал губами. «Глянь, как умер!» Понятливый старшенький поглянул на затихшую прину, на отца, кивнул и свистнул псицу, что хоть и стара Анюха не потеряла. «А я схожу мавку проведаю!» Нехотя закончил староста. Случаются вещи, которые делаешь с легким сердцем. Спешишь, чтобы поскорее взяться, а случаются иные. За любую мелочь зацепишься, чем угодно себя займешь, лишь бы оттянуть. Приплатишь, чтобы кто другой сладил. Дело, что предстояло старости, было из последних. Он уши мясника отчитал, что тот пытался втихаря сбыть товар в втридорога. Хотя Нор строго-настрого запретил цену поднимать и оттягал за ухо пацаненка, привязавшего к хвосту облезлого кота погремушку из каштанов и бабу, выплеснувшую помои под забор соседки, припряг отмывать прямо в дождь. Но изба Ивы неуклонно приближалась. Пока Нор пересекал двор, щенок-подросток трусливо рыкнул, не вылезая из будки. Вдовец вздохнул и отворил дверь. «Да чтоб тебя нечисть на елку голым задом посадила!» — плюнул он. В кухне за столом сидела зеленоволосая девка, живая и здоровая. Лилея носилась, а кресты бессвязно причитала. Ива же сложила ладони на коленях и только повторяла. «Да, матушка. Конечно, матушка. Сейчас за отцом пошлю. Как можно? Да я ей зенки-то выцарапаю! Не надо за отцом. Я и тебе бы не говорила». Когда Нор осторожно кашлянул, обе разом замолчали, а потом Лилея бросилась к старости и схватила его за грудки, и точно это он провинился. «Да что ж это деется? Что деется, спрашиваю? Ты слышал, старый? Средь бела дня чуть дочь мне не зарезали!» Вдовец сурово насупил брови, как умел только он. И Лилея, всхлипнув, отпустила его и отошла. Старик повернулся к Иве. «Сказывай, девка!» Зеленоволосая растерянно глянула в угол у печки. Точно кто-то ей оттуда подсказывал. Я по избе Полы помыть, котелки выскрести, и тут... — Среди бела дня! — влезла Лилея. — С ножом! — Циц! отдернула ее староста. Ива продолжила. — Трина пришла, я ей поклонился, а она... — С ножом на нее! С ножом! — А ты что, Лилея? Теперь уже что кулаками махать? «Да не было меня дома! Серка подковать в вершинке ездила!» «А коли тебя тут не было, так и молчи, пусть девка сказывает!» «Случилось у нее что-то, — вздохнула Ива. Ровно безумная была. Я бы не говорила ничего, да как-то вернулась...» Девка вдруг покраснела, запнулась и поправилась. «Когда мать вернулась, я напуганная сидела. Она и докумекала, что неспроста. «Отцу только не говорите!» спохватилась Ива. «Он у меня на расправу, скор! А и пусть, скор, пусть! Я ей без отца ей косточки-то пересчитаю!» Лилея бросилась перебирать посуду, выхватила почему-то поварежку и направилась к выходу. «Стой!» перехватил ее нор. «Под замком твоя прина, уже созналась во всем, мы ее и повязали, токмо вот что!» Староста испытующе осмотрел Иву с ног до головы. Но что уприны в крови было, она божилась, что девку твою зарезала. Ива покраснела, ты не зарезала. Рубаху только попортила и... и задела чуть. Сама, видно, испугалась. Ива показала прореху на одеже, в тайне рада радешенька, что, возвращаясь из лесу, зацепилась за ветку. Тогда ругалась, на чем свет стоит. А ныне поняла, свезло. Плохо только что мать напугать пришлось. Но до да дымовой дух тоже настаивал, что надо старости рассказать. Не отступится ведь душегубка. Вновь явится, коли увидит, что не отправила Иву за огненные врата. Вдовец нахмурился. Прошелся по кухне взад-вперед. Сел рядом с Ивой, утвердив локти на столе и упершись лобом в сцепленные ладони. Когда хозяюшки решили, что старик его вовсе уснул, подал голос — пум пум пум пум И снова молчок. Долго староста думал. А Ива и Лилея боялись спросить, о чем, чтобы ненароком не накликать беду. Лилея только подсовывала чашку с киселем. Нор едва успевал ее отодвигать, отказываясь. Ах, вот что!» — решил, наконец, старик. Не водят нам мира с Приной Ни вашему роду, ни всей деревне Жалко бабу. По молодости, помнится, Хорошей девкой была, ну да что уж. Боги оставили ее. Напишу письмецо Приятелю в город. Слыхал, есть у них обитель, Куда приводят больных душою. Да не душой она больна, А головой! Судить ее надо! Возмутилась Лилея. Ты мне, дочка, не перечь. Спокойно оборвал ее нор. Не доросла покамест. Кабы прина и правда твою младшенькую зарезала, судили бы, конечно, а так вроде и не за что. И давай-ка уж на чистоту. Ива твоя за это лето не раз и не два беспорядок учинила. До сих пор с зеленой косой ходит, что уж многие ее саму сумасшедшей считают. Не район час поверят в роскоязни про хозяина болота и спросят, где ж, мол, муженек твой, а ну как не урожай? а речка опять заболотит. «Кого крайним назначат? Подумай, калелея Женщина села рядом. «И верно, Иву и назовут. Ива же напротив вскочила. Роскозни! Да ее хозяин болото честнее иных людей будет! Сказал, что придет за нею, значит придет! Да он и вовсе попросил Иву его женой стать, только она о том пока никому не докладывала!» Так что давай, Калилея, угомони, дочь. Пущай волосы и обратно перекрашивает. Не дитё малое уже, надо понимать. А не то сговори куда-нибудь с глаз долой. И сама девка перестанет чудить, и тебе легче. Тут уже его зло разобрала. Да что ж вы про меня, как про корову на торжеще? — Я от своих слов не отказываюсь, — заявила она. — Дятонька, не перечь. Лилея потянула ее за передник, но Ива и не подумала снова сесть. А ты, староста Киселька, Киселька из ведай не побрезгуй. Нор в который раз отодвинул чашку. Внученька. Мягко, словно и Ива тоже повредилась рассудком, начал Нор. Понимаешь ли, какую беду на себя хочешь накликать? Времена уже не древние. Людей губить никто за зря не станет. Но та же Прина сколько раз за лето предлагала мне притопить мавку. Схоронилась бы до времени, мало ли. «Я от своих слов не отказываюсь», — повторила Ива. «Жених у меня есть, будет и за мужества». Лилея вдруг хмыкнула, а потом и вовсе засмеялась в голос. Опрокинула себе в рот чашку с питьем, Рукавом вытерла кисельные усы. Ха -ха -ха, и верно!» — согласилась она. «Жених у Ивы есть, и свадебка будет, да такая, что нам еще позавидуют! Станет моя Ива хозяйкою болота!»